Глава 13. Встречу со священным Йедгеем Хорсом пришлось организовывать долго. Жрецы совершенно измотали Миру. Сначала они упорно пытались затащить меня в храм, затем они начали предлагать максимально неудобные для меня места встреч. После они затеяли такую же волокну, подбирая как можно более неподходящее для меня время. Смысл этих движений был совершенно ясен. Им нужно было заставить меня хоть чем-то пожертвовать. Методика не новая. Приведение человека к покорности через жертвы и ограничения стандартно используется всеми религиями. Проверенный и прекрасно работающий метод. В моём случае о покорности речь, конечно, не шла. Но если бы им удалось заставить меня хоть как-то пожертвовать своими интересами ради этой встречи, то это автоматически поставило бы меня в несколько подчинённое положение. Светошо занимаются такими трюками столетиями и в психологии разбираются прекрасно. В результате жрицы меня достали окончательно, и я дал миру точные инструкции по поводу общения с ними. Если они настаивали на храме Хорса, она в ответ предлагала храм аспектов. Если они предлагали время, когда я должен был находиться на занятиях, Мира заявляла, что нас устраивает только то время, когда в храме проходит большая вечерняя молитва. В конце концов Жрицы поняли, что их штучки не работают, и мы договорились встретиться в ушкуйнике в удобное для нас обоих время. Здравствуйте, священный Йедгей, вежливо поклонился я. Здравствуйте, господин Кеннер, расплылся в доброй улыбке священный. Рад возможности познакомиться наконец с таким многообещающим молодым человеком. Взаимно священный скупо улыбнулся в ответ я. Я знаком со здесьней кухней. Я позволил себе вольность заказать обеды для вас. Давайте же присядем. Не могу поругать вас, господин Кеннер, отечески произнёс жрец, усаживаясь на мягкий диванчик. Не дело забывать богов, и особенно отца нашего Хорса, ведь только их неустанные труды удерживают племя людское от падения в дикость и беззаконие. Должно ли нам с пренебрежением относиться к защитникам и заступникам нашим? Голос священного нежно журчал, А глаза смотрели с той ласковой добротой, которая встречается только у священников и обобистов. Я согласно кивал, удерживая на лице выражение почтительного внимания и не особо вслушиваясь в слова. Он меня загипнотизировать пытается, что ли, пришла в голову мысль. До меня постепенно начала доходить цель встречи. Жрецов интересовала моя мать, а вовсе не я. Разумеется, у них не было ни малейшей надежды затянуть к себе высшую Но можно было попытаться привязать её через сына. Шансы, конечно, и тут не велики, но приз был настолько грандиозным, что святоши не могли не попробовать. Скажите, священный, заговорил я, когда в проповеди образовалась пауза. О, конечно же, знаете, что наша мать не так давно возвысилась. Но известно ли вам, что в нашей семье все являются сильными одарёнными? Я слышал об этом, господин Кеннер, признался жрец. Но к чему вы это упомянули? К тому, что мы связаны с силой, которая, как известно, врождённа силе богов. Глупые выдумки. Решительно отверг это священный. Так болтают невежды, ничего не понимающие в том, о чём пытаются рассуждать. Сила не врождённа светлой косже, они действительно выступают временами как антагонисты, но в других вопросах они не конфликтуют, а в каких-то ситуациях являются союзниками. Разве эти всегда происходит в борьбе, и госпоже нужен противник. Противник, но не враг. Жрец многозначительно поднял палец. И поэтому одарённое не потеряно для госпожи. Вернитесь в храм, и отец наш Хорс примет вас в свои объятия. Надо сказать, что сила в целом выглядит честнее. Она нас использует, но и награждает более чем щедро. А вот святоши даже и не обещают ничего. Настолько привыкли всё получать даром, что у них и мысль не возникает что-то дать взамен. Прямо классический сюжет Тахмурения Ксензами. Настолько классический, что вызывает зевоту. Однако меня очень заинтересовала оговорка Етгея о силе богов. А что вы можете рассказать о Светлой госпоже Священной Етгей? спросил я, стараясь не показывать интереса. Священная Сёкся. Эта тема здесь и сейчас неуместна. Наконец, сказал он: "Возвращайтесь к богам нашим, и я со охотой обсужу с вами вопросыми роздания. Я подумаю об этом, священный", вежливо пообещал я. "Здесь не о чем думать, господин Кеннэр", настаивал жрец. "И всё-таки я подумаю", отрезал я. "Время решать ещё не пришло". В этот момент в жреце что-то неуловимо изменилось. Он резко поднял глаза и уставился на меня в упор. Глаза тоже были другими. Я чисто физически ощутил давление его воли. Ты чужой, констатировал он каким-то изменившимся голосом. Хорс, внезапно осенила меня. Зачем ты пришёл, чужой? Ты ошибаешься, Хорс, сказал я, надеясь, что мой голос звучит достаточно твёрдо. Я не чужой, и я не враг тебе. Ты недорос до того, чтобы быть мне врагом, презрительно ответил он мне. И никогда не дорастёшь ты здесь чужой, и сила твоя здесь чужая. Зачем ты ей? Отвечай. Я не понимаю, о чём ты говоришь, хорс. Ты можешь стать здесь своим. Решай сейчас. Я ничего не стану решать сейчас. В глазах его разгорелся гнев, и я почувствовал, как давление его воли усиливается. Покорись, пророчал он. Давление всё увеличивалось. И я понял, что не смогу долго его выдерживать. Нахлынула паника, но я немедленно подавил её волевым усилием. Вместо этого я в отчаянии попытался обратиться к силе, вспомнив то чувство единения, которое я ощущал рядом со своим источником в поместье. Совершенно неожиданно для меня сила действительно пришла, беззвучно всколыхнув реальность. Давление резко пропало, а жрец откинулся на спинку дивана. Глаза у него слегка разъезжались. Похоже, мы с хорсом не нашли общего языка священный, сказал я, пытаясь говорить небрежным тоном. Жрец промычал что-то невразумительное, а затем с трудом поднялся на ноги и пошатываясь вышел из кабинета, не попрощавшись. Опять меня все бросили, меланхолично сказал я, приступая к десерту. С десертом у меня однако ничего не вышло. Руки слишком сильно дрожали, и мне пришлось отложить вилку. Я откинулся на спинку дивана, Я попытался проанализировать то, что узнал. А узнал я не так уж мало. Хорс прямо сказал, что меня призвала сила для каких-то своих целей, и ещё то, что боги не воспринимают меня как врага. И это, кстати, не может не радовать. А ещё я окончательно решил, что с богами мне не по пути. Пожалуй, стоит попроситься на приём к Драгоне Ивлич и подать официальную жалобу. Это немного убавит пыл жрецов и заставит их держаться от меня подальше. Я решил не доезжать до главного крыльца и оставил машину с водителем на стоянке для пациентов. Меня бы, конечно, пропустили и на машине, но я не хотел устраивать парадный визит, да и вообще не хотел выделяться. И сейчас шёл до здания клиники пешком, как обычный посетитель. Ночью был сильный снегопад, и весь город был засыпан снегом, но здесь дорожки уже были полностью расчищены. И дворник с специальным веником на длинной палке стряхивал снег с приветливых лекарок и радостных пациентов. Для меня мраморные статуи среди русских сугробов выглядели не вполне естественно. Они у меня всегда ассоциировались больше с жаркой Грецией, чем с нашими заснеженными болотами. В клинике меня уже ждали. "Господин, сиятельная Милослава распорядилась немедленно провести в воскней", вскочила одна из девушек-секретаршю в вестибюле. "Ведите." Согласился я. Когда я был здесь в последний раз, прошлой весной, везде пахло свежей краской, и местами ещё можно было наткнуться на рабочих, лихорадочно исправляющих недоделки. Так что сейчас я впервые видел клинику в её законченной форме. Надо сказать, обстановка производила впечатление. Пациент с первого взгляда осознавал размер будущего счёта. Бедные в эту часть клиники, конечно, не попадали но дому мой финальный счёт впечатлял и богатых. Кэни подняла голову мама, когда я заглянул в её кабинет, жестом остановив секретаршу. Заходи, я тебя жду. И зачем ты меня сюда позвала? Её настоятельная просьба приехать действительно была для меня неожиданной. Надо провести небольшое обследование. Сегодня обследую тебя, а завтра позову Лену. Дело в том, что у вас сейчас из-за вашей боевой практики практически непрерывно работает регенерация. И что, это ненормально? Конечно, ненормально, ответила мама, посмотрев на меня с раничным удивлением. У человека, если ты забыл, регенерации нет. Полный курс Стоффеля слишком редко применялся, и данных по нему меньше, чем хотелось бы. Неожиданности я не жду, но всё равно надо убедиться, что всё работает правильно. И никаких побочных эффектов нет. Пойдём в лабораторию. Обследование затянулось часа на два и потребовало от меня немалого терпения. «Ну что, я ещё не превращаюсь в лягушку?» спросил я, наконец застёгиваясь после того, как меня сунули в десяток каких-то аппаратов. «В лягушку? Нет, конечно. Они же холоднокровные», рассеянно отозвалась мама, изучая данные анализов. «Вот насчёт оборотничества непонятно пока». Повышенная регенерация может к этому привести. Как ты себя чувствуешь, полна луния? Что? Я выторочился на неё в изумлении. Шутка, мило улыбнулась мама. Не всё же одному тебе шутить. От таких шуток можно и в прямь в лягушку обернуться, сказал я с облегчением. Не бойся, оборотни не существуют. Тут она надолго задумалась. Скорее всего, не существует. Ладно, что мы всё о глупостях. Я хочу с тобой посоветоваться. Возникла серьёзная проблема. У меня прибавилась возможностей, но оказалось, что мне не хватает знаний. Тебе не хватает знаний? удивился я. С твоим-то опытом? Сейчас всё стало иначе, со вздохом сказала мама. Я сейчас должна учиться лечить совсем по-другому. Вот как бы тебе объяснить? Если раньше я не столько что-то делала, сколько помогала организму, то теперь я могу всё делать сама. Если раньше я обращалась к силе, то теперь я чувствую её как себя. Мне не нужны конструкты, понимаешь? Я без всяких конструктов могу как угодно изменить даже отдельную клетку, просто волевым усилием. Так это и хорошо, разве нет? Хорошо, но для этого нужны более глубокие знания. Например, я могу усилием воли заменить весь углерод в организме человека на кремний. То есть превратить его в кремний-органическое существо. И что при этом будет с человеком? Вот правильный вопрос. Он умрёт, конечно. Я не знаю, будет ли такое существо жизнеспособным, и даже если да, я не имею представления, какая у него должна быть биохимия. Я не смогу преобразовать организм правильно. То есть возможности у меня почти неограниченные, но я не умею их применять. Я сейчас просто стараюсь не выходить далеко за рамки моих прежних возможностей. Но я могла бы делать гораздо больше. Или вот ещё пример. Я, в принципе, могла бы превратить старика обратно в двадцатилетнего, по-настоящему превратить, убрать все накопившиеся циклеточные дефекты и сбросить эффект клеточного старения. Я, кстати, даже немного экспериментировала с этим в отряде. Женщины у рысей слегка помолодели, лет 10 им скинула. Знаешь, на твоём месте я бы про это не распространялся, встревожился я. Даже не могу представить все последствия, если это вдруг станет широко известным. Могут, например, начать охоту на нас с Леной, чтобы иметь возможность тебя шантажировать. Я уже и сама поняла, кивнула мама. У многих от такой перспективы все ограничители сорвёт. Буду молчать, конечно. Я сказала тебе это для того, чтобы ты представил мои новые возможности. Могу всё или почти всё, но не знаю, как это делать, чтобы не повредить человеку в процессе. Мне нужно учиться и экспериментировать. С учёбой, думаю, никаких проблем не будет. Составь список учёных, которые занимаются интересными для тебя исследованиями, например, в биохимии. Уверен, что мы сможем уговорить их устроить для тебя курс лекций с практическими занятиями. А вот с экспериментами сложнее. Я задумался. У нас случаются персонажи, которым всё равно умирать. Взять для примера хотя бы тот бывший отряд "Тамгангуст" который нас пытался убить. Но ты знаешь, мне совсем не нравится этот вариант. Дело даже не в гуманизме, мне на них плевать. Мне не нравится во что ты превратишься, если будешь вот так проводить опыты над людьми. Ты же понимаешь, что такие занятия бесследно не проходят. Я не хочу, чтобы моя мать превращалась в монстра, для которого убить человека всё равно что прихлопнуть муху. Мне тоже не хочется этим заниматься, согласилась мама. Я всё-таки лечу людей. Хладнокровно убивать не по мне. Другие варианты тебя не подойдут, например, лечить тяжелобольных, у которых уже нет шансов. Возможно, мама задумалась. Не так эффективно, как эксперименты, но можно попробовать. Мы можем построить ещё один небольшой корпус для смертельно больных, коек на 10. Плату за лечение с них брать не будем, денег у них скорее всего и нет. А для нас расходы небольшие. Зато это очень добавит тебе уважения в обществе. Пожалуй, это интересный вариант, согласилась мама. Особенно лечение наследственных заболеваний, чтобы не просто вылечить, а ещё и поправить дефекты ДНК. Это будет хорошим опытом. В таком случае я отдам зайке необходимые распоряжения. Мы, кстати, сейчас заканчиваем переговоры о приобретении двух газет. Они ближе к концу строительства пришлют корреспондентов, скажем им несколько слов. Не беспокойся. Тебе никаких речей придумывать не придётся. Всё придумают специалисты, а ты просто повторишь. Мама смотрела на меня со странным выражением лица. "Не знаю, Кенни", наконец сказала она. "Как-то это нескромно, себя так выпячивать, недостойно. Я не буду этим заниматься". "Вот как раз из-за такой ложной скромности таланты умирают от голода в трущобах, в то время как пронырливые бездари процветают", вздохнул я. "Хорошо. Как скажешь. Я не буду настаивать, чтобы ты общалась с журналистами. Просто выделишь человека, чтобы им показали новый корпус, вот и всё. Ты всё делаешь неправильно, Кеннер, покачала головой Стефа. Ты пытаешься построить конструкт идеально точно, но этого делать совсем не нужно. Это путь ремесленника, и это тупик. Конструкты не важны, важна воля. Я вздохнул. Как-то сложно всё это, непонятно и неопределённо. Какая всё-таки хорошая и удобная магия была у Гарри Поттера. Наставил палочку на врага, крикнул: "Патрисио Лумумбос!" и раз, тот превратился в негра. Сделано для людей, в общем. А тут кричи, не кричи. Я уже запутался, бабушка, пожаловался я. То конструкты важны, то конструкты не важны, а в результате ничего не выходит. Что с конструктами, что без них? Но почему же не выходит? улыбнулась Стефа. Всё у тебя выходит, только не сразу, но это нормально. Проблема у тебя в том, что ты пытаешься всё время пойти не тем путём. Ты воспринимаешь силу как некий механизм, который всегда выполняет то, что ты хочешь. Главное правильно построить конструкт. Разве это не так? Это так для ремесленника, но для боевика это неверно потому что этим путём невозможно уйти далеко. Это слишком упрощённое понимание сути силы, скорее даже непонимание. Для нас сила партнёр, который выполняет твои пожелания, оказывая тебе услугу, а может и не оказать. Чувствуешь разницу? Поэтому нужно не заучивать, как попугай какие-то схемы, а ощутить силу, стать ей интересным. Задумайся, ведь высшие вообще обходятся без конструкций. Алина говорила: "Это потому, что высшие взаимодействуют с силой напрямую", возразил я. "Общая фраза", презрительно фыркнула Стефа. "И как любая общая фраза, слишком далека от реальности. Мы можем возвать к силе, но зачем это делать для того, чтобы зажечь свет или что-то заморозить? К силе обращаются для того, чтобы сделать что-то действительно сложное, что в принципе невозможно сделать конструктами. Алина тогда для примера создала эскимо для Лены, вспомнил я, прямо с этикеткой, как будто в лавке купленная. Не совсем создала она, наверное, задумалась Стефа. Не занималась же она рисованием букв на этикетке в самом деле. Скорее всего, она просто попросила силу точно скопировать объект. Пример действительно хороший, такое могут делать только высшие. Но мы говорим о простых вещах, ради которых к силе не обращаются. Лучше это показать, пожалуй. Возьмём для примера тароид Кюмеля. Это школьный конструкт. Вот я его создаю. Он не светится, удивился я. Не светится, согласилась Стефа. Он вместо этого излучает тепло. Напомни, какой конструкт излучает тепло? Тароид Блезе, в некоторой растерянности ответил я. Очень хорошо. Вот он. Второе дблезе ярко светилось и совершенно не излучало никакого тепла. Пойдём дальше, продолжила Стефа. Я убираю второе, и собираю просто шар. Шар ярко светился. Следующий шаг убираем шар. Сейчас я не создаю вообще никаких структур. Воздух в комнате мягко засветился. Погоди, ты хочешь сказать, что конструкты вообще не нужны, и что я тоже так могу? Если твоя воля достаточно сильна, улыбнулась Стефа, то есть можно не изучать конструкты, а просто тренировать волю? Тренировать волю вообще полезно, с лёгкой иронией ответила Стефа. Но начинать всё равно приходится с конструктов. Главное, нужно помнить, в чём состоит твоя цель, и эта цель не создание идеального конструкта. Знаешь, бабушка, а у меня сразу возник интересный вопрос. Вот эта жуткая боевая практика «Она для отработки автоматизма или для тренировки воли?» Стефа засмеялась. «С тобой трудно общаться, Кеннер. Слишком уж ты умный». «И для того, и для другого, я думаю. Ты, кстати, заметил, что конструкты с вами вообще не отрабатывают. А вот ремесленников тренируют именно на точность конструктов. И при этом никто и никогда не слышал про высшего ремесленника. Или взять лекарок и целительниц. Лекарок в сотни раз больше». Но высших лекарок никогда не было, а высшие целительницы, хоть и редко, но появляются. Это легко объяснить, если вспомнить, что лекарки лечат точными конструктами, а целительницы главным образом волевым усилием. А почему нельзя ремесленников обучить развитию воли, заинтересовался я. Стефанна долго задумалась. Сомневаю, что это возможно, наконец ответила она. Там же нужна идеальная точность воздействия. Как её добиться без конструктов на чистой воле? Всё же мне кажется, что высшего ремесленника мы никогда не увидим. И у меня появился ещё один интересный вопрос. Может ли так оказаться, что все эти характеристики основы, первичные, вторичные, какие там ещё есть, что все они имеют значение для конструктов, или не особенно важны для волевых построений? Нет, Кеннер, с тобой просто невозможно, фыркнул Стеф, смеясь. Всё Мы на эту тему больше не говорим. Есть вещи, до которых надо доходить самому. Для каждого это происходит по-своему. Поэтому эти вопросы и не обсуждают, чтобы не толкнуть студента в неверном направлении. Ищи свой путь сам. Всё, всё, я поднял руки. Больше не спрашиваю, про это не спрашиваю. Но есть ещё одна вещь, о которой я давно хочу тебя спросить. Ты хорошо помнишь Кенннера-Ренского? Стефа удивлённо подняла бровь. Хорошо. Вообще-то я у деда была любимой внучкой, и я его тоже любила. Мы с ним много общались. Понимаешь, нам ещё в школе рассказывали историю про покушение на него, а в академии мы её сейчас начали разбирать подробно. Учисляем вероятности, отрисовываем мировые линии, ну и всё такое. Да, знаю я эту историю, конечно. И что тебя в ней заинтересовало? У меня никак не получается в неё поверить. Есть в ней что-то такое, что меня царапает, и я никак не могу понять, что именно. Стефа рассматривала меня с живым интересом. Ты меня опять удивил, Кеннер. Хотелось бы знать, как ты догадался. Да, ты прав. Эта история полная чепуха. Мы просто поддерживаем эту легенду. Понимаешь, сейчас все верят, что устраивать покушение на высших бесполезно. Вот никто и не пытается. Конечно, высшего убить очень сложно. Но зачем нам нужно, чтобы кто-то вообще пробовал? Лучше пусть все дальше думают, что это невозможно. То есть эта история выдумана? Нет, сама история правдива от первого до последнего слова. Неверным является толкование. Вот я даже на самом деле был 12-й ранг. Он мог влиять на лес вероятностей. Он тогда не спал и почувствовал убийцу задолго до того, как тот начал стрелять. Дед просто решил развлечься. Когда он рассказывал мне об этом, то смеялся до слёз. Но ну, а потом, когда эту историю раздули, и напридумывали всяких глупостей, мы решили, что пусть и дальше так думают, нам это выгодно. Погоди. А Алина говорила мне, что у Ренского был 10-й ранг. Да что это вертиховостка могла знать? Презрительно фыркнула Стефа. Я помню, как Алинка возле дяда крутилась. Её в нём только одно интересовало. А 12-й ранг стало быть связан с вероятностями. Нет, двенадцатый ранг это всё, что выше одиннадцатого. Я знаю про лес вероятностей, но дед как-то мельком упомянул, что бывают другие дары силы. Можешь рассказать про лес вероятностей? Ну, могу, пожалуй. Стефан немного поразмыслив пожал плечами. Здесь нет никакого секрета. С каждой вещью в нашем мире связано дерево вероятностей. Вот посмотри на это яблоко. Она указала на лежащее в вазочке яблоко. Я могу оставить его лежать, могу взять и съесть, могу подарить его тебе, могу сделать массу других вещей. Для каждой из этих возможностей на дереве вероятности яблока есть ветка. Некоторые ветки сильные, некоторые почти прозрачные. Дерево непрерывно растёт и меняется. Вот я сейчас решила оставить это яблоко лежать, и эта ветка налилась силой и превратилась в главный ствол. А остальные ветки стали прозрачными и растворились в поле вероятности. Это всё очень упрощено, конечно. Ну, так мне дед рассказывал. А я тогда всё-таки была ещё ребёнком. Так вот, дед мог влиять на то, какая ветка будет выбрана. То есть он мог повлиять на тебя, чтобы ты решила съесть это яблоко? Нет, покачала головой Стефа. Он мог выбрать мир, в котором я захочу его съесть. Это его слова. Я не знаю, что они значат.